«Я согласен, — Феликс, — сказал Бонд. — С мантой мы и сами управимся. Самое существенное — это выяснить, когда бомбы попадут на борт тарелки. И у меня есть тут одна идея. Она может сработать, а может и не сработать. Девица Витали придется пережить несколько неприятных минут, но это я беру на себя. Забрось-ка меня в отель, и я займусь этим. Встретимся в половине пятого. До встречи». Бонд почти бегом пересек холл отеля. Вместе с ключом портье вручил ему телефонограмму. Она была от домино. Пожалуйста, срочно позвоните мне. Очутившись у себя, Бонд сначала заказал сэндвич и двойной бурбон, а затем позвонил комиссару полиции. Как только рассвело, тарелка сходила на заправку, наполнила баки и вернулась на стоянку к Пальмире.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 Нелепая соломенная шляпа надвинута на нос, она несется по Бэй-стрит, и голубые ленточки развиваются по ветру, да. На пляже миллионера он нашел хижину в стиле Робинзона Крузо из плетеного бамбука с пальмовой крышей, внутри которой были две кабинки для переодевания «М» и «Ж». Вже он обнаружил сложную кучкой одежду и замшевые сандалии. Бонд переоделся и вышел на солнце. Маленький пляж, сияющий полумесяц белого песка, был с обеих сторон укрыт скалистыми утесами. Девушки нигде не было видно. Цвет воды постепенно менялся на глубине от зеленоватого до голубого. Бонд прошел несколько шагов по отмели и нырнул в прохладную глубину. Он оставался там столько, сколько мог продержаться, затем вынурнул на поверхность и лениво в размашку поплыл в море, ожидая увидеть ныряющую у в девушку, но ее нигде не было, и минут через десять Бонд повернул к берегу. Выбрав участок твердого песка, он улегся на спину, закрыв лицо руками.